Глава 16. Закончив читать заметку, Васька встал и молча подошел к окну. Взглянул на море ковыля, колышущееся под потоками дикого степного ветра, увидел парящих в небе птиц. Проплывающий мимо облака, ощутил запах свежести и природы. Как жаль, что вся эта пасторальная картина оказалась недостаточно милой, чтобы века котика прекратила дергаться само по себе. — Бедный Чернябинск! — произнес Васька, глядя в окно пустым взглядом. — Ты многое повидал! — Парацельс каждый год подкидывал тебе новые испытания, реализуя свой безумный гений по полной. Снег летом, дождь зимой. Но к подобному даже ты, самый суровый город во Вселенной, оказался не готов. Хрустальный шар издал негромкий писк. Статью кто-то обновил. Похоже, вестник империи – решил свои технические проблемы. Васька вернулся к шару и продолжил наблюдать, как одна за другой появляются новые строчки текста. Вот что он в итоге прочитал. «С вами снова ваш некромант-корреспондент Кондратий Ковидович. Продолжаю текстовую трансляцию. В моем магическом маячке вышел из строя навигатор». Видимо, сбой произошел из-за концентрации дурманящих паров, окутавших город и мою башню в частности. и Я по-прежнему стойко противостою разлагающему эффекту орочей дурман травы. Мой мертвый мозг держится, хотя из ушей уже начало сочиться что-то непонятное. Орки и горожане тем временем добрались до окраин Чернябинска, где располагались помойки, на которые с промышленных мануфактур постоянно свозили мусор. Данные помойки и свалки уже давно являлись бичом города, источая миазмы и яд, отравляя подземные источники, воздух в городе и окрестностях. Мэры правительства уже много лет грозились решить вопрос, но дальше обещаний дело не шло. Орки разобрались с проблемой буквально за пару часов. Так как у зеленокожих уже заканчивались запасы их дурман-травы, они решили скурить мусор. Не понимаю, как, но у них получилось. Сила орочих легких показала воистину божественную мощь или дьявольскую. Даже промышленные отходы оказались бессильны перед луженными орочими носоглотками – На моих глазах горы мусора таяли, словно снег под ярким весенним солнцем, а улыбки на мордах орков становились все шире и шире, а облако дыма над городом все гуще и гуще. Если подумать, подобную практику вполне можно внедрить во всех промышленных городах империи Арсамон. Как говорится, и орки сыты, и города очищены. Хм странные какие то мысли мне в голову лезут наверное слишком много странных событий для моих мертвых костей глядя на то как корки эффективно решают все застарелые болезненные проблемы чернябинска горожане активно уговаривают зеленокожек остаться в городе на постоянной основе вождя чем бурбея пророчат в мэры Но тот, пыхтя метровым косяком, отказывается, ссылаясь на то, что другие уголки мира тоже нуждаются в настоящих мужиках с остальными ведрами и огромными швабрами. В ответ горожане и стража снова надели сверкающую на солнце броню, вычищенную до блеска, и атаковали орков, решив силой оставить их у себя. Грянула короткая битва в ходе которой вокруг центра города было разрушено несколько кварталов. Когда пыль рассеялась, ваш храбрый корреспондент Кондратий Ковидович увидел, что обе противоборствующие стороны пришли к примирению. Горожане и стражи снова обнимались сорками, клялись в вечной дружбе и извинялись, что сразу не признали таких милых зеленых пони со стальными ведрами и огромными швабрами. В обнимку с горожанами орки двинулись назад к городским воротам Чернябинска. Возможно, жители решили проводить своих новых друзей до самого выхода, так сказать. Более никаких драк или стычек я не замечал. Есть побитые как с той, так и с этой стороны. Но в общем и целом захват и сдача Чернябинска прошли на удивление бескровно. Люди и орки в обнимку пыхтя постепенно заканчивающимися косяками, распевали непристойные песни, славили бога императора и иных непонятных мне сущностей. По последней информации, Орачи Орда и некоторые примкнувшие к ним горожане собираются вернуться назад в степь. По их словам, там, далеко на востоке, у них осталось одно незаконченное дельце, некая твердыня, которую им нужно взять прежде, Чем продолжить великий поход чистоты и порядка? Я, репортерник Роман Кондратиковидович, продолжаю следить за развитием событий и в прямом эфире обновляю ленту новостей, несмотря ни на что, хотя из ушей у меня течет почему-то все сильнее. Горожане высыпали за пределы стен и со слезами на глазах машут оркам вслед руками и платочками. Некоторые просят орков вернуться, поскольку один день урочего господства принес городу больше пользы, чем уважаемый господин мэр за весь свой срок. Но те отказываются, завершают приготовление и собираются выдвигаться в новый безумный поход. Кажется, на этом все. Я один единственный человек в городе, на кого не подействовал зловредный дурманящий эффект. Но со временем туман развеется, и город вернется к нормальной жизни. Даже моим мертвым глазам больно смотреть на то, как сверкает мостовая. Надо отдать должное оркам. Уборку они провели отменную. Я завершаю кекстовую трансляцию. С вами был некромант-экзекутор Ковид Кондратич, экспортер висельника Пиперии. Оставайтесь с нами. До новых встреч и да пребудет с вами кот-император. Уф, ну теперь можно расслабиться. Это было самое непростое испытание в моей карьере. Трудно оказалось высидеть в башне на самом санцепёке. Как хорошо, что восхитительный аромат урочих косяков немного скрасил мое бытие. И, конечно же, эти чудесные розовые слоники, кружащие вокруг меня. Идите ко мне, милахи, я каждого расцелую в оба уха. Ха-ха-ха-ха, каждого поцелую и высосу мозги. Ах, я снова чувствую вкус к жизни». «Куда же вы, мои прекрасные розовые слонята? Почему убегаете? Дайте я вас покрепче обниму!» Связь с корреспондентом прервана по техническим причинам и скоро будет восстановлена. Оставайтесь с нами! Больше никаких новостей на тему урачей орды кот не нашел. Дочитал фрагмент Васька почувствовал, как шерсть у него на загривке сама собой встает дыбом. Впрочем, он сразу же постарался себя немного успокоить. Сложно сказать, что в Чернябинске произошло на самом деле, а что являлось лишь воспаленным бредом корреспондентов. «Некомпетентус Фейкович – говорящее имя». Думать о том, что в статье может быть правдой все до последнего слова, Васька даже не хотел. В любом случае в сторону башни двигается орда обкуренных орков-берсерков, выжирая на своем пути всю растительность и весь мусор. Они закалены в боях, натренировались эффективно брать крепостные стены. Выстоит ли башня против подобного напора? И самое главное, как разогнать плывущее над варварами облако дурмана, которое даже мертвякам мозги сворачивает в розовых пони. Орки регулярно подпитывают его своими косяками. Но ковыль в степени бесконечен. Рано или поздно орки попытаются превратить башню архимага в огромную дымящуюся трубку мира. У кого-кого, а у парацельса в запасах хранится много порошков, реагентов и химических смесей. И если орки все это добро решат выкурить, катастрофа континентального масштаба неминуема. «Что-то у меня какое-то нехорошее предчувствие насчет всего этого», – медленно произнес кот, немного успокоившись минуточку это все что мой ученик лоб расшибатель постарался накурился с орками их травок и рассказал про чистоту и порядок а те восприняли его слова слишком буквально да орки явно поняли данное учение очень по своему по орочи они не мыслили жизни без набегго грабежа порядок и чистота, слились с понятиями в жуткий противоестественный союз, породив то, что в итоге произошло в Чернябинске. Да, городу вроде бы как это неожиданно пошло на пользу, но на то он и Чернябинск, самый суровый город на свете, ему и соседство с архимагом нипочем». Кому разрушительный набег варваров, а Чернябинску – генеральная уборка? Где гарантия, что в другом месте повторится благоприятный исход? В конце концов, жители Чернябинска являлись невероятно суровыми мужиками, закаленными жизнью с архимагом под боком. Не факт, что менее брутальные сограждане переживут близкое знакомство с сорками. Нашествие зеленокожих необходимо остановить любой ценой, уничтожить то, что Васька сам и породил, пока не произошло самое страшное, нечто даже худшее, чем общечеловеческая катастрофа. А именно, пока вину, засадеянное кочевниками, не приписали парацельсу, Бюрократы из столицы Нилы шиты и крайне архимага недолюбливают. Чернябинск расположен очень близко к башне Чародея и частенько страдал от безумных экспериментов волшебника, а потому подозреваемый номер один напрашивается автоматически. Васька начал усердно думать, как ему встретить Орду, и вскоре у него родился план, не идеальный, но альтернативы особые отсутствовали. Сперва до башни докатился специфический терпкий запашок, потом задрожала земля под многотысячной поступью, а вскоре из-за горизонта выплыло огромное облако, а под ним мельтешили передовые урачи-отряды. Васька соорудил себе и своим ученикам особые повязки для безопасного дыхания, но, несмотря на меры предосторожности, что-то допроникало сквозь защиту. Котик ощущал подозрительно приподнятое настроение. Впрочем, он быстро пришел в себя, когда вышел на балкон и увидел, чем орки занимаются. Сначала ему показалось, что зеленокожие всем войскам исполняют некий причудливый ритуальный танец, что-то вроде брачных плясок умирающего лебедя или лишь нечто подобное. Почему-то они даже лагерь разбивать не стали, спешились и в обнимку двигались к башне, используя друг друга в качестве опоры. Похоже, такое количество отравляющих веществ Даже могучий орочий организм не выдержал и начал давать сбои. Ноги сильно заплетались, отчего их коллективное движение выглядело как безумный ритуальный танец. Впереди армии в обнимку двигались лоб расшибатель и вождь Чембурбей. Оба с невероятно счастливыми и довольными физиономиями, Увидев своего заблудшего ученика, Васька ощутил, как у него встает дыбом шерсть, а лапы сами тянутся к швабре. Кое-кого прошвабрить. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Печально произнес котик. Не такому я тебя учил. Ну да ничего, усердное мытье полов Лучшая профилактика против наркотической зависимости. Великий кошачий сёгун, неприметная тень рядом с Васькой, уплотнилась, обрела краски и превратилась в черного ниндзю с острым мечом за спиной. Теперь, когда вражеское войско вернулось, разрешите уже нам, вашим верным ученикам, сделать свой ход. Пока нет. Васька поднял вверх лапку. «Вы пока оставайтесь в резерве». «Но великий кошачий сёгун, их слишком много, даже для вас». «Для меня не бывает слишком много грязи», – произнес Васька. Его зеленые глаза опасно сверкнули. В этот момент в комнату через открытое окно влетел порыв ветра, камни-огневики на стенах потускнели. На кошачьей мордочке застыли тени, придав ей зловещее выражение. «Я разберусь с этим вопросом лично». Когда огромное облако приблизилось к башне и уже было готово окутать ее со всех сторон, из-за каменного строения внезапно вылетел огромный крылатый дракон. Это оказался никто иной, как Жорик, Тот самый ездовой дракон, доставивший Ваську к Чертянску на выручку к Парацельсу. На его загривке в специальном кресле сидел никто иной, как сам Великий Кошачий Воин. Содержали Жорика в башне аж на отдельном этаже, на который Архимаг наложил заклинание Пятого измерения для увеличения жилого пространства, Дракон как-никак зверь большой, любит летать, место ему требовалось очень и очень много. Кушал он тоже, будь здоров, как маленькое стадо коней. Васька и Парацельс использовали дракона, как правило, для дальних перелетов, благо скорость данный вид ящеров развивал весьма впечатляющую. Главное достоинство Жорика заключалось в том, что он однажды участвовал в подготовке к военному параду в столице империи Арсамон, разгонял облака вместе с драконами-истребителями. По сравнению с грозовыми тучами, с которыми зачастую приходилось иметь дело, облако дурмана, порожденное легкими орков, совершенно не впечатляло. То, что увидел Васька с высоты птичьего, точнее, драконьего полета, описанию не поддавалась огромная орда каждый воин в которой передвигается зигзагами цепляется за других и славит некоего мудрого ваську великого кошачьего воина васькан даже не сразу сообразил от неожиданности что речь идет вроде бы как о нем Взмахами огромных крыльев дракон породил воздушные потоки, отбросившие дурман прочь от башни. Магия шаманов двигающая облако оказалась недостаточно сильна. Отогнав дурман подальше, Жорик плюнул в него огненной струей, облако моментально вспыхнуло, превратившись в маленькое рукотворное солнце. Отравляющие химические элементы в нем под действием высокой температуры стремительно распадались на безобидные составляющие. Очень быстро от главного отравляющего оружия Орды не осталось даже воспоминания. Ветер развеял его по великой степи. Но основная проблема никуда не делась. Ведь при желании орки легко создадут новое облако и его жуткий полет будет возобновлен. Следовало устранить не симптом, а причину. Кот направил Жорика к передовым частям урочего войска и приказал снижаться. Орда остановилась, когда дракон приземлился прямо перед ней, подняв взмахом крылья в огромные клубы пыли. Васька соскочил на землю и храбро двинулся захватчиком навстречу, хмуря брови. Лоп-расшибатель Ваське очень обрадовался, а вот Чимбурбей, судя по вытянутой физиономии, очень удивился, практически дар речи потерял. «Брат Лоп, так это и есть великий кошачий воин?» – озадаченно произнес вождь Орков. «Ты же говорил, что он высотой с башню Архимага, в лежачем состоянии, и пышет огнем, аки-демон когда говорит» а острые клыки его пронзают земную твердь насквозь и щекочут панцирь черепахи и хоботы слонам. «Телом мал, духом высок», — заявил лоб расшибатель и шагнул к Ваське широко растая в руки, чтобы обнять. Но котик подготовился к чему-то подобному. Он защитил себя по полной программе, На передние лапки надел перчатки из кожи дракона, а на мордочку маску из шкуры единорога. Данные копытные славились тем, что легко фильтровали любое злое колдовство, в том числе и отравляющее. А уж про магические свойства драконов и вовсе говорить не приходилось. «А ну-ка держать дистанцию два метра, Кондраты Кавидовичи! приказал Васька, припомнив имя репортера-некроманта. Кот выставил перед собой метлу, его голос звучал очень глухо из-за маски, а оттого очень серьезно и даже зловеще. «А лучше все четыре!» Лоб, Расшибатель и Орки послушались. Вся Орда сделала шаг назад, земля под ногами вздрогнула, Ваське показалось, что дракон Жорик за его спиной тоже сделал шаг назад. Авторитет котика оставался нерушим. Лоб сразу же начал уверять Ваську, что орки отличные парни и с ними можно хоть в огонь, хоть в воду. К сожалению, у них закончились все вещества, был выпит весь кумыс, даже ковыль и тот выщипали и скурили от горизонта до горизонта. Чем теперь лошадей кормить, непонятно. Можно ли отличным парням воспользоваться башней для пополнения запасов? Они совсем чуть-чуть возьмут, от великого кошачьего воина не убудет. Васька, хмуря брови, произнес, констатируя очевидный факт. «То есть вы все вместе нажрались?» Смысла спрашивать особого не было, но котик хотел услышать признание из уст непосредственных участников безобразия в Чертянске. «Ни в одном глазу, великий кошачий воин!» – заверил его лоб расшибатель, стараясь не сильно качаться из стороны в сторону, чем Бурбей, служивший в качестве опоры, неплохо в этом помогал. «Парни, правда?» Орки синхронно кивнули всем войскам. «Ага!» От такого единодушия косяк диких уток, пролетавший над войском, резко изменил направление полета на прямо противоположное. Васька, не отводя от лба пристального взгляда, молча достал прямо из воздуха небольшой магический кристалл. «Приказ системе управления башни!» произнес он, поднеся кристалл к рту. «Активировать убойные чары массового протрезвления».